Не на шутку разбушевавшаяся стихия сократила видимость, заслонив горизонт грязно-серыми ширмами, сотканными из проливного дождя. С окрестностями обстояло не лучше. На протяжении первой половины дня солнце припекало, раскалив поверхность земли, как противень. Как только начался ливень, отроги затянуло плотной водяной взвесью, не туманом, не паром, а чем-то средним между ними. На счастье Эдика, ни погода не делала разницы между своими и чужими, и бандиты, спешившие к нему, поревлеченные выстрелами, тоже почти ничего не видели. Армейц затаился на востре в уши. Сначала он улавливал только шум осыпающихся камешков и шелеста раздвигаемых кустов, еле различимое за шипением дождя и журчанием множества разнокалиберных ручейков. Затем... Паришельцы появились в поле зрения. В неверном, перевенчивом мареве, укутавшем долину призрачным саваном над кромкой самых дальних кустов, буквально на границе видимости, он насчитал сначала царей, а потом и четыре головы. Эдик окаменел, словно почуявший присутствие герзы тушканчик. Тела незнакомцев скрывались кустами и туманов, отчего создавалось впечатление будто так головы плывут сами по себе зрелище было жутковатым оно сгодилось бы для фильма ужасов по телу пробежали мурашки откуда стреляли да не издалека Эдик, порегнувшись, внимательно следил за головами, которые неумолимо приближались. Скоро стали различимы и другие части тел. Незнакомцы шли веером, прочесывая пороши кустами склон. — А ты думал, они грибы собирают? Все имели при себе оружие. Двое держали автоматы Калашникова. Добрые, верное КС, против которых пистолет-пулемен Второй мировой войны — не самое подходящее оружие, хоть, безусловно, и лучше хлопушки. Мигом просчитав свои шансы, армейст не опустился, а скорее стек на траву, точно сжили из перевернутого блюдца. Уже на земле Эдик бегло проверил оружие. Магазин пистолета-пулемета был почти пуст. Несколько оставшихся в нем патронов годились разве для того, чтобы застрелиться. Установив переводник видов огня в положение для одиночной стрельбы, Армец, извиваясь как рептилия, пополз под самый густой куст из растущих поблизости. Вскоре он так отчетливо слышал голоса, словно болтали над духом. «Пошли отсюда, нахуй, завик!» Огнемет тебя потом в жопу трахнет, мудак. Пацаны говорят, вентиля в пещере перевалило. Пи***дят твои пацаны, понял? Да. Еще слово ляпнешь, припарок. Эдик затаил дыхание, ожидая, когда головорезы обнаружат труп геолога и начнутся крупные неприятности. Большие проблемы, как он их называл, чтобы окончательно не запаниковать. И тут ему снова улыбнулась удача. Чудеса продолжались. «Забираем правее, пацаны!» — приказал невидимый Завик. Бандиты, перекрытываясь на ходу, взяли выше, разминувшись с армейцем, будь может, на несколько метров. Эдик обмер под кустом, испытывая острое желание помочиться, и еще не вполне веря, что вроде обошлось. Едва лишь голоса смолкли. Армеец решил, что настало самое время определиться — как распорядиться неспосланным проведением подарком. Он понятия не имел, правильно ли распорядился им, когда пополз в направлении, противоположном тому, в котором отправились Завик и его приятели. По крайней мере, это было логично». Преодолевал около сотни метров, он очутился на косогоре, лысом, как легендарный череп Григория Котовского, пользовавшийся большой популярностью среди любителей анекдотов в советские времена. Заросли, служившие армейцу замечательным укрытием, оборвались так внезапно, будто их выкосил какой-то комбайн. Устроившись на опушке, Эдик принялся внимательно изучать окрестности. Прямо под его носом, метров двадцати не более, проходил проселок, назвать который дорогой не повернул собой язык и у чиновника, лидирующего в абсолютном зачете на открытом чемпионате страны по втиранию очков, а рытвенные валуны. Делали проселок непроходимым для большинства машины в сухую погоду. После дождя же он вообще превратился в невесть. что? Слева от армейцев сначала задирался вверх, круто, как горнолыжный трамплин, а затем начинал штопором вкручиваться в горы. Где-то там, только много выше, за сплошной пеленой, мокрой серой, как белье из плацкартного вагона, находился пещерный монастырь, в котором остался Протасов. Теперь оттуда бежали ручьи, и армеец подумал, что, пожалуй, можно было бы срубить немало денег, устроив вместо проселка скоростной спуск на резиновых матрасах для любителей экстрима, вроде того, что предлагают туристам турки. Эдик даже попытался вспомнить, как это сейчас называется, Но ну, модная словечка напрочь вылетела из головы, справа от армейца, только гораздо ниже бушевала рожденная ливня моряка, заполнившая мутной клокочущей водой довольно широкую балку. Пороселок спускался к ней и перебирался на противоположный берег по узкому, сложенному из бетонных политмосту. Тут местность идеально подходила для обустройства блокпоста мимо которого и мышь не проскочит. На той стороне балки виднелась небольшая заасфальтированная площадка, заставленная машинами, которые оказались абсолютно лишними на картинке. Эдик насчитал три джипа, пару микроавтобусов и пикап. А людей видно не было, то ли они куда-то отправились, например, блокировать выходы из пещерного города Каракале, то ли прятались от непогоды в кабинах. За площадкой пороселок превращался в бетонку, таких в Крыму великое множество, и петляя спускался в долину. Эдик подумал, что это и есть путь к спасению, надежно блокированный теми кретинами, что наверняка торчали в машинах. Он поверить не мог, что покойный Ветряков не выставил здесь часовых. Армия внимательно посмотрел На реку, бьющиеся в узком пространстве между скалами, словно коктейль в миксере, и подумал, что если бы вода была домашним молоком, ниже по течению можно было бы экскаваторами грузить самосвалы масла. Нечего было даже думать форсировать водяную преграду в плавь Это было бы абсолютным безумием, самоубийством в чистом виде. В в — В общем, я в воду не, не, не полезу, — а орехил армеец, представив себя с полным песка ртом и волосами, из которых торчат водоросли. Но и мимо парней у моста он мог, надеяться проскочить, только разжившись плащом-невидимкой, обладать которым мечтал, когда был подростком, чтобы таскать с прилавкой сигареты или пробраться безнаказанно в женскую баню. Поскольку Эдик бросил курить, и еще на втором курсе института научился проникать в трудодоступные места при помощи обаяний или денег, а плащ невидимку так и не забрели, вариантов у него оставалось немного. Либо повернуть назад и выбираться кружным путем через горы, что было нежелательно, пометуя о боевиках, с которыми он разминулся по счастливой случайности, а удача, вот, как известно, дама капризная, либо торчать тут, до скончания века, дожидаясь, пока усилевшие после взрыва бандиты не уберутся во свояси. И это тоже было рискованно, и армеец попросту не знал, на чем остановиться.